Тень авиньона. Дверь из хозяйских покоев отворилась, и вошел Сарабай, сопровождаемый Юскудыр. Та несла высокие кувшины, стопку лепешек, бережно обернутых льняным платом. Плат она старательно расстелила на столе. Хозяин, натужно крякнув, бросил у очага охапку принесенных дров и тут же стал подкладывать по линии в огонь, который охватил их с веселым треском. Наиб краем глаза заметил, что Сарабай подкинул еще несколько веточек можжевельника. Старается, словно опытный банщик, который отлично знает, сколько много значит в жизни такая неуловимая и неосязаемая вещь, как запах. Забудутся разговоры, дела и заботы, но в глубине сознания надолго останется таинственный след незримо витавшего в воздухе аромата. И замрет человек в задумчивости, разминая в руке алый цвет шиповника, листик мяты или горькую веточку полыни. С самого появления Наиба на он так старательно подносил дрова в очаг, что в комнате уже становилось жарко, и все потихоньку начали перебираться от огня в дальний конец стола. Там было темнее, и Сарабай уже хотел принести лампу, но Злат махнул рукой. «Не нужно, бумаг читать мы не будем, а иду мимо рта и так не принесем. Собеседники долго, молча пили запашисто на настой кипрея, сидя в полумраке между ярким пламенем очага и сгустившейся тьмой в дальних углах, где среди теней едва чернил проход к гостевым кельям. Сами тени уменьшились и словно затаились, бесшумно танцуя за спинами своих хозяев. Наверное, правильно считают их близкими родственниками снов. Разговор за столом тек неспешно. Вечер только еще начинался, а впереди была целая ночь. Злат не спеша пересказал историю с постояльцем, унесенным джинами через печную трубу. Бахарам поведал в своем разговоре с шейхом. «Эннаман сейчас изо всех сил нос держит по ветру с дворцовыми делами. Шутка ли? Новый дворец строить. Где хан? Там власть. Там голова и сердце царства. Чует старый лис? Неспроста это. Ускользает власть. Что там у виной?» «Венецианцы в прошлом году с ханом торговый договор заключили», — Резонов ставил меняло. «За ними большие деньги стоят, и влияние». «Что такое деньги?» — философски вопросил сказочник. «Квинтэссенция человеческих страстей». «Квинт чего?» — не понял даже не чуждой книжной учености Злат. «Ты понятнее не можешь сказать? Не по-птичье». Можно сказать, выжимка. Суть. Та самая евангельская соль, которой все посолено. Деньги управляют людьми, но без самих людей они бесполезный мусор. Вот почему в степных кочевях им и по сей день не придают значения. Там ценится конь, сабля, теплый кафтан и сытная лепешка. Наедине с духами неба или леса ты можешь умереть от голода или замерзнуть на мишке с серебром. Деньги имеют власть только над людьми. После недолгого раздумья Бахрам добавил, «Да и то не над всеми». кострильки внул без стени улыбки. «Каждый сам выбирает, будут ему служить деньги, или он сделает их своими повелителями». «Кто такие венецианцы со всеми своими мешками серебра в джучи Дело здесь совершаться в золотом шатре хана Узбека, а за его дастарханом сидят много всяких людей. Что им до венецианцев со всем их серебром? Их кумир — власть». Известно, какую силу сейчас забирает Тайдула, любимая жена Хана. Старый хрыч с ней не ладит. Женщины коварны, хитры и непредсказуемы. Кроме того, им безразлична судьба царства. Они готовы обрушить мир, лишь бы досадить удачливой соперницы. Нюушта объявилась. Сейчас нет. «Но кто может сказать, что случится завтра? Да и разве дело только в любовных шашнях? Узбек не вечен, нити судьбы находятся не в наших руках, рано или поздно ли. Будет решаться вопрос, кто сядет вместо него на золотой престол. А наследников много. За каждым. Сторонники и силы». «Говорят, венецианцы торят дорожку к той дуле». Эннаман сказал, что именно она стоит за этим торговым договором и строительством нового дворца поэтому его верные люди следят за каждым ее шагом, благо таких хватает ставки узбека. Только дела с ними она ведет, скорее всего, через брат своего, а за ним уследить сложнее. Вольная птица! Вот и высматриваются глядатые тайных посланцев по всем заставам. Путь один через Азак. Огольными тропами намного сложнее пробираться, да и опаснее. К тому же там чужеземец сразу привлечет к себе внимание первого же старосты. Этот сарабаевский постоялец сразу на заметку попал. Приехал из Азака, без товара, на службу не просится, поселился на окраине подальше от любопытных глаз, теперь вдруг засобирался в новый дворец. «Не говорил он тебе, чем вся летняя история закончилась со свиной ногой?» Илгизар напрягся, обратившись вслух. «Сказал? Ничем». Тех парней, что на суд напали и тебя с Алгизаром едва не зарезали, отправили в Ставку самого Хана для расследования, только не довезли. Померли они по дороге, так и не успев ничего рассказать. Наверное, съели что-нибудь. Кому-то в самом ближнем окружении Хана было невыгодно, это правда. Вот то-то и оно!» «Плохо дело», — помрачнел Злат. «Тебе что за горе? Особенно теперь, когда Хан со своими придворными интригами из сарая съехал, и, похоже, надолго» и горе, что завтра ждет меня суд. Да ни с кем-нибудь, а с посланцами самого Могул-Буги. Я с ними сегодня немного поругался. Только дело не в том. Я за ханской пайдзой, как с закованными воротами. Им косриэль надобен. Видимо, очень сильно, коли прискакали в страшной спешке. Самое хреновое, непонятно, чего им надо. Дело может на поверку яйца выеденного не стоить. А может и так обернуться, что головы лишишься». «Сам только что рассказывал, как пленники, которых к самому хану везли, возьми, да и помри в дороге». Касриэль засопил. Ему этот разговор был явно не по душе. «Могул, бога, брат ты дулы, не зря начало Эннамана легла тень заботы». «Плохо, что эта тень легла на мое чело». Наив в сердцах ударил ладони по столу. «С самого начала, как увидел я эту клетку с голубями, кольнуло меня в сердце нехорошее предчувствие. Так и пошло». «Потянулись ниточки в узелок», — он рассмеялся. «И мир с женами меня сейчас ждут, чтобы послушать про унесенного джинами постояльца. Зато теперь ты оказался в одной тени с аннаманом. Во дворе раздался шум. Сначала укрик, потом припирательство, затем дверь распахнулась, и карауливший на улице стражник грубо втолкнул человека, закутанного в плащ. «Вынюхивал что-то, коня оставил на дороге, все время озирается, в дом не пошел, а пошел к лошадям». «Как раз то, что нужно», — одобрил Наиб, поднимаясь из-за стола. приведи его загадочный посетитель съезжился так, что уменьшился почти вдвое. «Что ты так заматываешься в плащ, добрый человек?» — засмеялся Наиб. «Ирион у тебя обладает тем же волшебным свойством, что келья на этом постоялом дворе, и ты сейчас исчезнешь, оставив после себя только горстку золы? Он, наверное, потерял свои чудесные свойства, потому что вымок до нитки» так что ты пока повесь его возле очага, пусть просохнет, или ты призрак, который боится света». Стражник воспринял слова Наиба как приказ и толкнул пришельца к огню так, что тот едва не улетел в очаг. Пламя осветило лицо, и злад громко захохотал. Вот теперь, похоже, все в сборе. Приветствую тебя, почтенный брат Адельхард! Было бы просто несправедливо, не появись ты там, где раздалось цоканье копыта копченой свиной ноги. Как видишь, одни и те же пути обычно приводят людей в одно и то же место. Нежданный гость не проронил ни слова. Было видно, что он буквально оторопел. Брат Адельхард заведовал почтовой службой в католической миссии. По его ведомству шли многие тайные дела, и его появление после первой стражи на отдаленно постоялом дворе вряд ли было случайным совпадением. «Ты так обрадовался при виде меня, что даже утратил вежливость и почтительность? Даже не ответил на приветствие? Понимаю, твой ум занят. Ты спешно придумываешь, зачем явился сюда в этот темный дождливый вечер. Не трудись. Все и так уже поняли, что тебя сюда привело кощунственное желание втайне от братья полакомиться запретной молодой кониной». Весь сарай знает, что здесь отменно готовит мясо, а говядинку и баранинку можно есть и у себя в миссии. Только ты зря испугался. Даю тебе честное слово, что я не стану писать данную с вашему епископу. За это ты и меня угостишь каниной Пока мой благочинный не видит. Договорились? Дочнись ты!» От этого окрика Адельхард так сильно вздрогнул, что присутствующие захохотали. Он поневоле тоже улыбнулся, хотя и вымученно, и стал снимать плащ. Без него гость словно вновь увеличился в размере, расправил плечи, выпятил сытый живот. Только лицо по-прежнему оставалось помятым и напуганным. «Так что, пусть сарабай велит подавать канину, Или тебя привело сюда что-то другое? Тогда выпей горячего метку и поведай нам свою историю. Что может быть лучше в такой унылый осенний вечер? Только сказок не надо. Сегодня даже знаменитый Бахрам рассказывает Были». Злат дружески похлопал Дельхарта по плечу, и сам налил ему мёда в большой деревянный ковш. «У тебя опять пропали голуби?» Недоумение Адельхарта было почти искренним. «Какие голуби?» «Вести мы какие? Почтовые!» «Неужто ты у себя в миссии стал уже просто турманов гонять в синем небе? Или тебя отстранили от секретной переписки после истории с дочкой у рук Тимура?» Адельхард переменился в лице. Он словно снял маску, сожёл испуг, губы сжались, а в глазах появился недобрый блеск. Он даже приосанился и расправил плечи. Спокойно сел за стол, уверенно принял ковш из рук Наиба и стал не спеша отхлебывать густой, горячий напиток. С имберем, одобрил, ставив ковш на стол. Там много чего добавлено, поддакнул Злат и прибавил. Для дорогих гостей. Как я понял, ты приехал сюда за тем же человеком, что и я, вернулся к нему гость. Брат Адельхард, мягко попенял Наиб. Мы, конечно, сидим за столом и беседуем, как добрые приятели. «Но нужно же блюсти простое правило вежливости. Я еще не получил ответа на свой вопрос, а ты уже задал свой. Или ты все-таки предпочитаешь, чтобы это был допрос? Наверное, ты думаешь, что в этом случае задавать вопросы будешь ты?» «Брат, похоже, крещенный еврей», — встрял Касриэль. «Отсюда и привычка отвечать вопросом на вопрос». Адельхард примирительно улыбнулся и развел руками, словно сдаваясь. «Мне нечего скрывать от тебя, Хрисанф Михайлович». Он подчеркнуто обратился к Наиву по его христианскому имени, которое в сарае обычно никто не употреблял, да почти никто и не знал. «Ты ж понимаешь, что я сам только пешка в чужой игре!» — монах помолчал. «И меньше всего хочу, чтобы мне свернули башку по милости какого-нибудь паука, который плетет свою сеть за сотни дней пути отсюда!» «Ты, видно, сильно зол на этого самого паука!» «Зол?» — Адельхард, размахнувшись, ударил кулаком по столу и вскочил. Лицо его побагровело так, что в неровных отблесках пламени стал оказаться черным. За его спиной взметнулась огромная тень, и сам он на миг стал похож то ли на страшную птицу, то ли на самого ангела смерти. «Зол! Я мирный человек! Я давал обед послушания и смирения, но клянусь всеми святыми! Я бы задушил его сейчас собственными руками!» Он вытянул маленькие холеные ладошки и несколько раз хищно сжал и разжал длинные тонкие пальцы. О чем думал этот старый вонючий козел Папа Иоанн, когда 8 лет назад объявлял крестовый поход против Золотой Орды? Ему было наплевать, что здесь полно подданных его святого престола, что здесь полтора десятка миссий, множество священников и новых прихожан. Конечно, ханузбек, который именует себя султаном, защитником ислама и при этом кропит кобыльем молоком войлочных кумиров, во сто раз умнее, терпимее и гуманнее всех этих напыщенных олухов, бесконечно твердящих о святости. Он помочился на папскую булу и очень жаль, что не достал при этом до самого папы, но ведь сам Кагурский ублюдок об этом не знал. Тем более, что он, окажись на месте узбека, уж будьте уверены, отыгрался бы не только на его подданных, а на всех бедолагах, что так или иначе попались бы под руку». Адельхард сел, выругавшись на непонятном языке, который показался Злату отдаленно знакомым. Наипнул вострил уши. Монах отдышался и продолжал уже спокойно. «Ладно бы про нас просто забыли. Большие люди, большие заботы. Так нет. Авеньонская пугало все рассчитала». Если бы татары нас тогда сгоряча перерезали, это только сыграло бы ему на руку. Поднял бы вселенский вой о гонениях на христиан со стороны безбожных язычников, об угрозе всему христианскому миру. Стал призывать на каждом углу к спасению веры и собрал под шумок с одураченных олухов еще возов двадцать денег. Вот уж тогда с крестовым походом против Золотой Орды можно было бы носиться до бесконечности, как дуракустой с расписной торбой. Неожиданно он рассмеялся. Да еще потом неплохо зарабатывать, объявив всех перебитых татарами мучениками за веру, заодно причислив кого-нибудь к клику святых и показывая богомольцам чудотворный и нетленный хрен, выдавая его за часть тела какого-нибудь незадачливого брата Адельхарта. «Ты на всякий случай надпиши его», — посочувствовал Злат. чтобы потом не подделали, могу посоветовать отличного мастера по наколкам. Хоть и неверный, но дело свое знает. В Китае учился». Знаю, что ты меня любишь, Хрисанов Михайлович. Не буду кривить душой, я тебя тоже. Но я всегда уважал и уважаю тебя как умного и справедливого человека. Поэтому знай, если ты надумаешь навалить дерьма в шапку святейшему папе Иоанну, ты всегда можешь рассчитывать на мою самую искреннюю помощь. Приятно иметь дело с умным человеком и слушать умные речи. Только я далек от царских забот. Вот с мудрейшим шейхом алая -э дин эн наман ибн Даулид шахом ты бы нашел общий язык. А я по земле хожу и смотрю под ноги. Я вот даже и не помню, что против нас 8 лет назад крестовый поход был. Войну на Волыне помнишь? Войну помню. Так вот это оно и было. Тогда польский король Владислав бил челом папе, чтобы защитить истинную веру, церкви, монастыри и страдающие от безбожных язычников паству. Как раз на Волыне оба князя Юрьевича покинули земную едоль, и на их бывшую вотчину бросились все соседи». О, Владислава селенок не хватало свою долю урвать. Вот он и запел про истинную веру. Тогда вроде наша взяла. Как сказать. Договорились будто так, чтобы никого не обидеть. Новый правитель ханский ярлык принял, и выход в Орду обязался по старине давать. Вот только самого его посадили на престол по своему согласию польский король Владислав и князь литовский Гедимин. Да еще скрепив союз с браком Владиславового сына Казимира и Гедиминовой дочери Альдоны... Во крещении Анны. Смекаешь? Злат сморщился, как от кислого: Вот это ты мне все для чего толкуешь? Не спеши. Скоро сказка сказывается. В позапрошлом году этот самый Волынский князь Болеслав женился на другой дочке Гедьмины. Что скажешь? Совет да любовь. Это простые смертные женятся, чтобы любить и детишек строгать. У государя и свадьба, государственное дело. Недавно пришла весточка. Помер король Владислав. Теперь на его место сел сын Казимир, тот самый, зять Гедимины. «Ты не морщись, не морщись, Хрисанц Михайлович!» «Сдается мне, что ты все время и разговор в сторону. толкуешь мне про заморских принцесс и королевичей, как в сказке. А мне бы про то, зачем ты на ночь, глядя на этот постоялый двор, явился. Так это же самый конец ниточки. Тебе, наверное, больше начало интересно». Тем более, что на этой ниточке столько узелков. Да и какой рассказчик начинает историю с конца? Верно я говорю, в храм! Сказочник добродушно усмехнулся. Повествование нужно начинать так, чтобы слушателю стало интересно после первых же слов. Монах задумался, клупая ногтем рукояти липового ковшика. Тогда я, пожалуй, начну так. Едва настало лето, и по реке пошла высокая вешняя вода, с одним из первых кораблей с верховью в сарай прибыл человек». С Собой у него было письмо из самого Авиньона, и копченая свиная нога.